Глава 14 Прихожу в себя, как обычно, от ощущения огня, прокатившегося по венам. Покосившись на убирающиеся под потолок манипуляторы, спрыгиваю на пол. Одеваюсь, цепляя на место экипировку, поднимая оружие, выхожу. В этот раз последним оказываюсь не я. Еще минут 40 ждем завершения процедуру Деки, когда девушка показывается на пороге, выходим наружу, понимая, что уже практически вечер. Забираюсь в машину, бросаю взгляд на руку Егора. Пальцы так и отсутствуют. Да, жестко студенту пришлось. Возможно, на более высоких рангах появятся какие-то варианты. На посту интересуюсь у солдата, не было ли инцидентов с людьми Столевского. Тот отвечает отрицательно Когда подъезжаем ближе к базе На всякий случай вызываю Елизавету Женщина тоже докладывает О полном спокойствии Либо решили не соваться Либо пока еще не определились А может космонавты Просто дожидаются ночи Оказавшись внутри здания Отправляю двоих охранников назад в бар Им навстречу дорогу Пересекает Алексей с Татьяной Проверяю состояние пленника Парень в полной норме только просит отвезти его в туалет и дать что-то поесть. Подумав, поручая Егору с Русланом проследить за ним во время посещения санузла, после чего выделить банку тушенки. После того, как выскребает банку до дна, отправляя назад в комнату, в ответ на просьбу оставить конечности свободными, отвечая, что пока не докажет свою лояльность, придется проводить время так. Сомневаюсь, что он решит сбежать, учитывая, что нам известно месторасположение бункера, есть карта нужных ему объектов Гломс. Собственно, ради этого он и добирался сюда. Учитывая, что мы уничтожили всю информацию на ПК, эти данные имеются только в единственном числе у нас. Конечно, о клинике синекожих он и так догадается, если услышит. Но это еще надо добраться до Нижнего, выжить там и получить информацию. Либо пообщаться с кем-то еще, кто в курсе ситуации. В любом случае, при нынешнем уровне коммуникации между населенными пунктами, вероятность случайно наткнуться на информированный источник невелика, плюс координатов остальных четырех объектов у него все равно нет. В голове всплывает мысль о рюкзаке, который был у ренегата при себе. Перед уходом Деки оставила его вооруженной, где я его и обнаруживаю. Изучаю содержимое. Внутри только ноутбук в защищенном корпусе и четыре запасных аккумулятора, Плюс зарядное устройство и две флеш-карты в боковом кармане. Пробую включить, и лэптоп вполне ожидаемо запрашивает пароль. Пока размышляю, стоит ли сейчас узнать пароль пленника. Оживает рация. Елизавета сообщает, что в баре появился байкер с несколькими своими людьми. Откладываю ноутбук в сторону, и через минуту выдвигаемся. С собой беру Егора и Руслана. Охрана базы ренегата остается на деке. Бородач обнаруживается около стойки с бокалом пива в руке. Когда занимаю стул по соседству, поворачивает ко мне голову. Кивает на извивающихся стриптизёрш, уже успевших сбросить одежду. Говорит. «У вас не так уж и плохо, считай как в нижнем. И девочки не такие потасканные». Бросаю взгляд на работниц, какая-то из них как распускается по лестнице в зал, чтобы отправиться с клиентом наверх. отвечаю. «У нас и клиентский поток не такой большой. Могу я задать один вопрос, пока присматриваешься?» Отхлебывает пиво из бокала, поворачивает ко мне лицо, ухмыляется. «Так я знал, что тебе что-то еще понадобится!» «Спрашивай!» Зеркали усмешку, интересуюсь. «Насколько смертоносно синякожая?» Бородач останавливает руку с бокалом алкоголя на половине пути к рту. Все-таки делает еще один большой глоток». Тебе бы я точно не советовал ним соваться с агрессивными намерениями. Ты и девчонка твоя, может, еще уйдете. Если повезет и погони не будет. Остальных точно положат. Хорошо, начало меня уже радует. Уточняю. А мы без агрессивных намерений. Ты же с ними вел о чем-то переговоры. Чем их можно заинтересовать? Секунд 10 думает. Изучает у меня из-под нахмуренных бровей. Пока об этом мало кто знает. Но если вы туда пойдете, то скоро и так узнаете. Они обожают горючку. Оно для них как алкоголь смешанный с наркотой. Особенно высокооктановый. Но у нас уже есть договоренность о поставках. К тому же никто не согласится забухло отправляться на войну с царями. Даже эти парни с синей кожей. Быстро он раскусил наши намерения. Я бы сказал моментально. Хотя в целом тут и так очевидно излагая свое предложение. Есть другой вариант, лучше бензинового кайфа. За это они будут сражаться. Но нужна помощь с установлением контакта. Представишь нас? Можем докинуть еще что-то к объему топлива. Думает, отставляет в сторону бокал, поворачивается ко мне. Хочешь травить их царями? Ты же знаешь, где они засели. Секунду размышляю, стоит ли настолько четко обозначать наши намерения. Хотя, с другой стороны, он и так уже все понял. Раз реагирует умеренно-позитивно, значит, сам недолюбливает этих парней. После того, как мысли пролетают в голове, отвечаю. Знаю, бывший исправительный комплекс, но не обязательно штурмовать их в лоб. Задумчиво хмыкает, выражение лица становится серьезным. Ты понимаешь, что если облажаешься, то спрятаться от этих уродов не получится? Они найдут вас всех и прикончат. Да и балахну сравняют с землей. Если уж совсем откровенно, то среди синекожих всего несколько бойцов, которые в состоянии противостоять аристократам. Слишком много людей умирает на каждом этапе обдайта. Киваю ему. Да, я все прекрасно понимаю. Но у нас не так много вариантов. Либо мы их, либо они нас. И раз мы откровенно обмениваемся мнениями, то не только нас. Рано или поздно они подобнут под себя весь Нижний. А когда аппетиты усилятся, пойдут дальше. Получив такой бонус на старте, сейчас эти парни опережают всех остальных, как минимум вдвое. Бородач слегка постукивает ладонью по стойке. Я это понимаю, как и все лидеры Нижнего, у которых есть мозги. Но выступить против них означает подписать себе смертный приговор. А создать такую же систему в похожих масштабах практически нереально. «Значит, про их методы он в курсе. Десятки социальных сообществ, с которых раз в несколько дней можно собирать жатву, получая груду баллов эволюции. В Нижнем такое не выстроить, тут он прав. Впрочем, пора вернуть разговор в конструктивное русло. У нас есть что предложить жителям Балахны, и имеется пара идей, как уравновесить их численность с адаптистами. Непонимающе смотрит на меня», — хмыгнув про себя, добавляю. «Следующий статус после достижения десятого ранга эволюциониста». Лицо собеседника расплывается в усмешке. «Так все-таки вы этих двоих уложили. Я, собственно, так и думал. Но до последнего сомневался. Слишком уж они сильны». «Хочу добавить, что мы еще успели одного допросить, но вовремя останавливаюсь. Пусть лучше не знать, что у нас есть козырь в виде деки, на который не срабатывает натиск». «Отвечаю». Поможешь наладить с ними контакт. Если не хочешь влезать в дальнейшую операцию, то потом можете просто уезжать. Качает головой, раздумывает. Подхватывает рукой бокал с пивом и делает солидный глоток, почти опустошая его. Если в это дерьмо лезть, то до самого конца. В случае проигрыша наше участие все равно вскроется. Надежнее остаться и минимизировать риски поражения. Делает короткую паузу, допивая пиво. Продолжает. Завтра после загрузки и отправки поезда едем к ним. Познакомлюсь с лидерами селения и поддержу на переговорах. Только без фокусов, никакого внезапного нападения или стрельбы». Иногда слава слегка отмороженной группы — это не слишком хорошо. Байкер, видимо, уже успел пообщаться с местными, которые выложили пару историй про наше участие в жизни Кстова. Киваю ему. «Никаких подстав, только дипломатические переговоры». Еще несколько минут перебрасываемся фразами. Потом бородач удаляется за столик, поближе к стриптизершам. Вижу, что Егор, который вместе с Русланом все это время обеспечивал отсутствие лишних ушей поблизости, тоже бросает взгляды на голые женские тела. Подумав, даю им один час на развлечение. Алкоголь не трогать. Девочек пусть возьмут и свободных, и не занятых клиентами. Сам выхожу наружу. Оглядываю темную улицу... Стоит разместить огневую точку на крыше бара и еще одну сверху здание банка. Хотя для их постоянного функционирования понадобится еще целая группа солдат. Внутри просыпается легкая паранойя. Что если на одном из зданий сейчас засел проскользнувший внутрь снайпер-космонавтов? Снимаю со спины автомат, рывком бросаюсь вперед, пересекая полосы асфальта. Ноги легко несут тело вперед, по ощущениям до входа добираюсь секунд за десять. Остановившись перед воротами, стучу по ним кулаком. Отвечая на вопрос о том, кто ломится в темноте, и захожу в открывшуюся дверь. Внизу дежурят Анна с Алексеем. Поднявшись наверх, какое-то время размышляю. Потом вместе с Деки отправляюсь на крышу, прихватив с собой снайперские винтовки. В следующий час наблюдаем, отслеживая активность. Несколько раз замечаем гражданских, один раз наблюдаем за сценой публичного секса, и фиксируем смену часовых на посту перед городом, проезжающих на микроавтобусе. Но ну, вот потенциального противника не видно. Вниз спускаемся после того, как Егор с Русланом докладывают о своем возвращении по рации. Распределяю смены дежурств. Подумав, задействую Татьяну с Алексеем. Просто ставлю их в одну пару. Вероятность того, что они сговорятся, не так велика. Пусть отдежурит одну смену вместе. Все остальные стоят по одному. Итого получается шесть смен по полтора часа. В этот раз на сон выделяют 9 часов. Слишком рано завтра подниматься, никакого смысла нет. Пока байкер не разберется с отправкой поезда, мы все равно никуда не выдвинемся. Перед тем, как все отправляются спать, проводим короткое совещание. Излагая свой план, вопросов не возникает. По лицу Анны вижу, что она хочет снова поднять тему полного отключения и... Но, к счастью, девушка сама понимает, что это будет звучать наивно. По крайней мере, я на это надеюсь. Сам стою первую смену. Когда все расходятся по спальням, спускаюсь на первый этаж. Половину времени провожу там, около входа. Вторую на этаже выше, осматривая пространство снаружи из окон. За все время ничего подозрительного не происходит. Бар через дорогу закрывается, выпроваживая последних клиентов. В голове несколько раз всплывают мысли об утопичности схемы с участием синекожих, отгоняя их в сторону, переключаясь на тех странных тварей, встреченных на дороге. Что это такое было? Практически отсутствует сомнение в том, что виновник произошедшего один из объектов гломс. Только вот как такое стало возможным? Разовый сбой, который превратил людей в таких тварей? Или постоянно работающая в таком формате клиника? Может, стоит на отшибе, и люди просто не в курсе, что туда не стоит соваться. В любом случае, если это одна из проблемных клиник, значит, находится достаточно далеко от нас. По крайней мере, все четыре точки, указанные на присланном куске карты, прилично удалены от нижнего. Когда время дежурства подходит к концу, Бужи Егора, дождавшись его заступления на пост, отправляюсь в спальню. Тут внезапно выясняется, что Деки не спит. Внутрь захожу с желанием немедленно рухнуть спать. Ей хватает пары минут, чтобы меня переубедить. После того, как заканчиваем, приходится из последних сил идти в душ. Возвращаемся назад через десять минут. Заваливаемся на чистое, еще хрустящее постельное белье. Мелькает мысль о том, что надо было поинтересоваться у Елизаветы общим объемом полученных ресурсов. Сразу после этого проваливаюсь сон. Утром просыпаюсь от легкого касания. Открыв глаза, вижу лицо Деки с легкой улыбкой. Разжимаю пальцы на пистолете под подушкой. Поднимаюсь. Одевшись, выхожу наружу. На втором этаже внезапно обнаруживается готовящая завтрак Татьяна. Вопросительно смотрю на румынку. Та отвечает, что она поднялась около часа назад. Сходила в душ, после чего приступила к готовке. Хмыка, Похоже, девушка решила хотя бы как-то показать полезность для группы. Раз по рангу пока критично отстает от всех. Зайду принимаемся через 15 минут, когда из своих постелей выбираются все бойцы. Омлет, сервированный салат, блинчики, фаршированные вареными яйцами, ветчиной и сыром. Немало всего на выбор. На этот раз в месте абсолютно все не выходит. Я останавливаюсь, поняв, что скоро переберу с объемом поглощенной пищи. Остальные тоже один за другим притормаживают. После завтрака и чашки кофе связываю с Игорем. Интересуюсь, прибыл ли поезд. Командующий армии отвечает, что эшелон уже на месте и отгрузка бензина идет полным ходом. Закончит ориентировочно через час. Переключаясь на канал автомобилистов и вызываю байкера. Тот подтверждает, что приблизительно через час поезд отходит назад в нижний. После чего они передадут оплату, и мы сможем выдвигаться. Договариваемся, что они подъедут к нашему зданию и выйдут на связь, как только освободятся. До этого успевая добраться до зажигалки, И поинтересоваться у Елизаветы общими успехами. Выясняется, что помимо прибыли от стриптиз-бара, она успела получить четверть поступления от трех поставок топлива в окрестные деревни. И уже прошло две партии продовольствия из безводного, от которых мы тоже получили свой процент. Плюс идет стабильный поток продуктов от комбайна. Все это реализуется на рынке, где у нас появились две торговые точки. Для этого, правда, пришлось расширить штат персонала. В конце разговора управляющие запрашивают разрешение на найм дополнительной охраны, чтобы была возможность полноценно обеспечивать безопасность бара, нашей базы и в дневное время точек на рынке. Одобряю. Узнаю, что есть интересного в плане информации. Девушка, чуть подумав, отвечает, что в основном бесполезные слухи. Много говорят о том, что Стулевский в последнее время теряет доверие людей на своей территории. Особенно, когда стало известно, что Святка запускает ТЭЦ и уже обеспечил своих людей продовольствием. Якобы именно отсюда и растут ноги у решения провозгласить себя генералом, как и большая пора на солдат в качестве инструмента обеспечения власти. Выдаю ей краткую инструкцию интересоваться не только делами внутри Кстова, но и происходящим вовне, особенно слухами о столкновениях с непонятными объектами или странными людьми, зверями-киборгами. В общем, собирать данные о всех странах даже для текущего состояния мира событиях. Делает пометки себе в ежедневник, фиксируя новую задачу. Закончив, отдельно отмечает активность одной из девушек, той самой хрупкой блондинки с крепким задом. Думаю, через какое-то время поставить ее своим заместителем. Сначала на испытательный срок, если справиться с работой, то и на постоянной основе. Меня решила предупредить на случай, если я вдруг окажусь против. Отвечаю, что в локальных кадровых вопросах руки у нее полностью развязаны. Ключевой момент, чтобы выстроенная структура работала максимально эффективно и была лояльна. На всякий случай спрашиваю, не поступали ли социальные баллы. Но нет, численность людей еще слишком мала. Если бы не необходимость выдвигаться, то прямо сегодня можно было нанять дополнительный персонал и попробовать отправить запрос на формирование социальной группы через интерфейс. Ресурсы для этого есть. Но вот свободное время на эксперименты отсутствует. Закончив, отправляюсь назад на базу. На всякий случай держу в поле зрения здание по правую сторону. Вместе со мной вчерашние охранники, роман с Натальей. Они остаются у дверей, а я собираю всех на втором этаже. Проверяем оружие и экипировку, пополняем боекомплект. Подумав, решаю прихватить с собой еще две крупнокалиберные винтовки, чтобы обеспечить всю группу. В случае необходимости. Имеющийся у нас АС-15 оставляем в автомобиле. Туда же отправляется один из легких пулеметов. Раз у нас появился транспорт и возможность иметь под рукой мобильный арсенал, то этим надо пользоваться. Через 20 минут после того, как заканчиваем, на связь выходит байкер. Они уже перед зданием, ждут нас. Еще через минуту выезжаем из гаража. Ренегата усаживаем назад. Его ноутбук сейчас в рюкзаке Деки. Флеш карты в моей разгрузке. Ноги ему развязываем, но руки на всякий случай оставляем в наручниках. Пройдя пост на мосту и еще один на развязке, выезжаем на М7. По моим расчетам, максимум через 30-40 минут мы уже должны добраться до синекожих.